На мне лежит проклятие крови Берсерка. Может, это примесь Красной Королевы, ее склонность к насилию прорывается во мне редкими, но концентрированными выплесками. Насколько мне известно, такое случалось дважды, и я не помню ничего, кроме некоторых фрагментов. Несвязанные образы крови и смерти, и мой клинок, прорубающийся через плоть других людей. А еще крики. В основном мои. Не могу вспомнить никаких эмоций. Ни гнева, ни ненависти, только образы, словно смотришь кусочки чужого кошмара. Выйдя на улицу Патрициев с первым светом дня, который вполне мог стать моим последним, я все еще испытывал страх. Но казалось, будто я положил его в маленькую коробочку, где-то на задворках своего разума. Я слышал его вопли ужаса, требования, попытки меня урезонить. Но, как и крики мальчишки за спиной, это был всего лишь шум. Возможно, от недостатка сна я заснул на ходу. Всё ощущалось не вполне реальным. Я не знал, что сделаю. Только что в конце Эдрездин должен умереть. Подойдя к механическому солдату, я твердо и уверенно поднял руку перед собой, и она ни капли не дрожала. Автомат шагнул ко мне, взглянул вниз, изучая мое лицо, сверкая медными глазами. При каждом движении гудели тысячи механизмов, сцеплялись миллионы зубцов, от самых крошечных, маленьких и больших, до огромных зубьев, способных переживать меня. Да. На этот раз нормальный механический голос, металлический скрежет, который каким-то образом казался осмысленным. Парень уже стоял возле меня. Я видел его отражение на серебристой стали доспехов солдата. Искаженный и покоробленный, но все же Хеннон. Он пытался оттащить меня назад, пытался остановить меня и понял, что не может. Удивительно, ведь именно этого он требовал все это время. Такие уж мы. Дай нам все, что мы хотим, и внезапно окажется, что этого слишком много. Грудная пластина солдата блестела, и на ней, несмотря на возраст, почти не виднелась царапин. Но в одном месте, низко на боку, идеальную картину портила колотая рана – Темная угловатая дыра, пробитая в такой толще серебристой стали, которую ни один человек не смог бы унести и ни один кузнец выковать. «Значит, тебя можно ранить!» Я повернулся и взял мальчика за плечо. «Стопай к двери, Хэннон!» Я повернул его и толкнул туда. «Назовите предмет вашего запроса!» Солдат сжал пальцы, каждой длиной с моё предплечье и со множеством суставов. От этого мне на память пришел нерожденный монстр, созданный из могил в лагере Тепрута. Чтобы его свалить, понадобился слон, а от солдата, судя по его виду, и слон бы отскочил. Я просто пришел посмотреть, что делает мальчик. Похоже, он собирается пробраться внутрь. Верхняя часть солдата повернулась в сторону двери. Механический солдат не боится показывать спину потенциальному врагу. Удар боевым топором ему между лопаток развалит хороший топор и уберет все сомнения в том, враг ты или нет. Одну руку я держал в кармане. Она сомкнулась на ключе. Ключа Локи. Он казался холодным, скользким, словно выскользнул бы из пальцев при первой возможности. Я вытащил его, и по моей руке пошла радостная темная пульсация. Высоко надо мной, между серебристыми пластинами плеч, на свету блестела круглая впадина, окаймленная сложной смесью зубцов. Вблизи я видел не только одно кольцо с зубцами, но и второе, чуть меньше и установленное чуть дальше, потом третье, четвертое и другие, формирующие коническую выемку в пару дюймов. Ключ сохранял форму того ключа Раска, тень которого на него упала. Грубый и тяжелый, зазубренная прямоугольная пластина на толстом штыре дюймов шести в длину. Олаф Рикисон держал его раньше с Нори. Ключ Локи взяли с его замерзшего трупа, но до своей смерти Рикисон поднял с его помощью армию. Армию, которая, как он думал, сможет дойти до врат Йотунхейма и победить гигантов, которых боялись даже боги. Олаф открывал этим ключом не только двери, он открывал сердца, открывал умы. Вытянувшись изо всех сил вверх, я бросился вперед и сунул ключ в скважину для подзавода солдата. Холодный, как лед обсидиан, обжигая кожу, перетекал в моей руке. Но я держал крепко, и в тот миг, как ключ встретился с замком, он стал толстым черным стержнем с конусом на конце, изрытым бесчисленными зарубками. Есть правило, по которому что-то заворачивают или отворачивают. Это правило Старшей Империи, и называется оно «по часовой стрелке и против часовой». В одну сторону заводишь, в другую наоборот. Сгоряча, в холодном ужасе я просто предположил и всю свою силу приложил к задаче. За три удара сердца, каждый из которых, казалось, грохотал медленнее, чем самый торжественный погребальный ритм, эта чертова штука не сдвинулась. Время вокруг меня заморозилось. С глухим лязгом солдат остановился и начал разворачиваться в мою сторону, вырывая ключ из моей ладони. Одна рука потянулась ко мне, выгнувшись на локтевом шарнире под таким углом, что развеялось все сходство солдата с человеком. Длинные металлические пальцы потянулись, чтобы обхватить мое запястье, и каждый оканчивался острыми как бритва когтями, способными легко отделить мясо от кости. Может, дополнительный страх придал мне сил, или Локи так пошутил, но в этот миг замок без предупреждения поддался, и ключ повернулся. Он резко дернулся с таким звуком, будто сломалось что-то дорогое. Затем раздался резонирующий металлический звон и многотональное жужжание тысяч раскручивающихся шестеренок, маховиков, зубцов и спусковых механизмов. Солдат остановился, как только ключ вывернулся из моей руки, и металлическое лицо повернулось в мою сторону. Солдат обмяк, странный свет в медных глазах погас, и через какую-то долю секунды все это огромное стальное страшилище стояло передо мной совершенно тихо и без намеков на движение. Пальцы руки солдата почти дотянулись до моей груди. Кончик когтя на самом длинном из них прорезал трехдюймовую полосу на моей рубашке, в конце которой на ткани начало проявляться маленькое алое пятно. Чёрт! Я взялся за палец и попытался его отодвинуть. Хеннон бросился на помощь и тоже принялся тянуть, нервно глядя на солдата. Хотя механизм, видимо, выключился. Пошевелить его было невозможно, и с тем же успехом я мог сидеть за железной решеткой. Проскользни. Что? Даже самый тощий труп в долговой тюрьме, и то не смог бы проскользнуть между пальцами. Хеннон вместо ответа поднял руки над головой и, извиваясь, опустился на корточки. А! Недостойно, но какого черта? Я последовал его примеру, и спустя миг уже выползал из-под руки солдата, не получив новых повреждений. Если не считать оторванного с моего плеча парчевывая палета. Ты его остановил? Здесь, вблизи, Хеннон глазел на солдата с благоговейным ужасом. Которого ему не хватало, когда мы наблюдали из-за угла, и он требовал от меня броситься на штурм башни с голыми руками против стражи. «Если я не смогу добиться большего, то мы в беде!» Большая часть моего разума кричала мне бежать, но над этим плавало лицо Эдриса Дина. Никаким он был в Берентоппе не этой весной, а каким он был, когда моя окровавленная мать сползала с его меча. Алое пятно от когтя солдата словно напоминало о ране, которую в тот день оставил мне клинок Эдриса. Оно медленно разрасталось, расцветая на месте старой раны, которая едва не забрала мою жизнь. На миг этот вид меня загипнотизировал. «Ял!» – настойчиво проговорил Хэннон и потянул меня за рукав. «Принц Ялан!» «Пусти!» Я стряхнул его, вытащил ключ и обошел солдата. На улице слева и справа было пусто. Ярдах в 50 на перекрестке шел посыльный, погруженный в свои дела. Я потянулся, схватился за плечо солдата, встал ему на колено и поднялся вверх. «Ял, принц, нам надо...» Хеннон указал на дверь. «Она заперта, и с другой стороны люди с мечами!» Сказал я, глядя на блестящий металлический череп солдата. На гладком лбу, где в отвратительном отражении искажалось мое лицо, над поверхностью на волос поднимался маленький диск. Я ударил по нему основанием ключа и отодвинул, открыв маленькое круглое отверстие не шире зрачка глаза. Затем прижал конический наконечник ключа и пожелал, чтобы начал действовать обман Локи. Спустя мгновение концентрации обсидиан снова потек. Жидкая ночь в моих пальцах, холодная от возможностей, преобразовалась. Уменьшилась до размеров отверстия. И в конце концов я уже держал в руках тонкий черный стержень. Ты мой. Прошептал я, вспомнив Юсуфа, ожидавшего вместе со мной в золотом доме, и его черную улыбку, когда он рассказывал, как машина-механика кодирует стержень для каждого нового владельца, и как этот стержень, вставленный в нужное место головы механического солдата, переносит его верность на купившего его человека. Я почувствовал, как изменяется стержень, как он сцепляется, а потом медленно вынул его, все 6 дюймов обсидиана. «Мой», — сказала я громче. «Но...» Хэннон нахмурился, когда я спрыгнул на землю рядом с ним. «Ты его сломал». «Я спустил его завод. Есть разница. И в любом случае завода у него оставалось немного». Я вернулся к месту завода солдата. Пока я тянулся к выемке, ключ изменился под ее форму. «Давай-ка». Я начал поворачивать ключ в противоположную сторону. «Посмотрим». Я нажал сильнее. «Что?» Внутри туловища солдата зашелестели и зажужжали зубцы. «Мы...» Я продолжал крутить. «Можем... сделать...» Я не ученый и не ремесленник, но, кажется, припомнил, что природа вещей не сильно отличается от жизни. Из ничего не получишь ничего, а если хочешь получить много, то нужно много вложить. Я хотел получить много из своей новой собственности и не хотел много вкладывать. На самом деле я должен был заводить целый час, только чтобы заставить солдата сделать шаг, но у ключа были свои правила. Его создали, чтобы отпирать, убирать препятствия, позволять владельцу получать то, что он хочет. Я хотел получить полностью заведенного солдата. Его неспособность работать была для меня препятствием. Я вспомнил, что держа орехалк я мог, хорошенько сосредоточившись, собирать дикую пульсацию свечения в единый ослепительный луч и направлять его вперед, пока концентрация не ослабевала, и тогда луч распадался». Сейчас я также сосредоточился и попытался направить весь свой потенциал единым лучом через черный стержень в моей руке в металлическую массу солдата. С каждым поворотом ключа шум от солдата возрастал, шестеренки поворачивались, пружины стонали, зубцы жужжали от яростного движения, раздавались скрипы и звон по мере того, как все внутри у него еще сильнее натягивалось. Я подумал об Эдрисе Дине и еще раз повернул ключ, хотя он мне сопротивлялся и грозил скорее содрать кожу с ладони, чем повернуться еще хоть на градус. Солдат застонал, шевельнулся. Глубоко внутри запасы энергии сжались в мощные ядра, которые смогут двигать его следующие семь веков. Огромная голова надо мной повернулась на шее из в серебристой стали. Сцеплялись механизмы, пронзительно визжали винтовые домкраты. И глаза, смотревшие на меня, полыхали даже в дневном свете. «Ялан Кендет», – сказал солдат резким голосом, словно зазвенели слишком сильно натянутые струны лютни. «Принц Ялан», – поправил я, – «видишь этого ребенка? Я указал на Хеннона и подождал, пока голова повернется в его сторону. «Хэннон Вейл, мы собираемся войти в эту тюрьму, чтобы вытащить двоих заключенных. Ты пойдешь впереди и защитишь нас от любого, кто попытается нас остановить». Голова солдата плавным, неожиданным движением снова повернулась ко мне. Намного быстрее, чем его движения были до подзавода. «Это будет нарушение многочисленных законов Омбертида». «Принято. Пошли». И я махнул в сторону грозной двери, ведущей в башню жуликов. Солдат резво подошел к двери и постучал четыре раза. Я услышал грохот. Кто-то забормотал, и дверь начала открываться. Солдат резко распахнул ее, и стражник, державшийся за ручку двери, растянулся на улице, приземлившись ничком рядом со мной. Я пнул его по голове, как только он поднялся на четвереньки. «Сукин сын!» Я хотел было извиниться за то, что ударил лежачего, вот только мне было больнее, чем ему. Я захромал вокруг его бесчувственного тела, бормоча себе под нос новые замысловатые ругательства, задержавшись лишь, чтобы вытащить из ножен короткий меч стражника. Когда я дошел до входа, механический солдат уже исчез внутри. Я схватил Хэннона за плечо и оттащил назад. «Глупо спешить внутрь!» «Да и вообще это совершенно глупо, но давай не будем ухудшать все еще сильнее». Я отпихнул его себе за спину и заглянул в фаи. Солдат стоял там со стражником в одной металлической руке и писарем, выдернутым из застойки в другой. Возможно, он сжал их слишком сильно, чтобы они могли закричать о помощи, или же они слишком боялись, что их сейчас сдавят в кашу, но в любом случае оба держали рот на замке. «Отлично. У тебя есть имя?» Я посмотрел на солдата. «Страж». Отлично страж. Лучше не убивай никого, если не будет необходимости. Этих двоих можно поместить в камеру, если будут себя хорошо вести. Я должен быть в ужасе. Я должен бежать уже в четырех кварталах отсюда. Но когда я попытался дотянуться до своего страха, вместо него всплыло лицо адреса, каким оно было 15 лет назад. И мама, в тысячный раз сползающая с его меча с тем же самым выражением удивления на лице: Ты, писарь! Я указал на лысеющего мужчину с багровеющим лицом, живот которого выпирал между пальцев стража. «В какой камере северяне и как нам туда попасть?» Мужчина что-то прохрипел, выпучив глаза, пронизанные лопнувшими сосудами. «Страж, поставь его, чтобы он мог ответить на мой вопрос». Солдат раскрыл руку, и мужчина упал с грацией мешка с зерном. Я подошел на несколько шагов ближе. Так близко, что почувствовал, он обгадился. «Скажи еще раз». И говори все правильно, иначе страж вернется и вырвет тебе руки. «Десятая и тринадцатая камеры. Четвертый этаж». Чиновник хрипло вздохнул. «Прошу вас, не...» Солдат снова схватил его. «Тогда пошли», — сказал я солдату. «Погоди-ка». Тот резко остановился, замерев на полушаге. «Вернись и притащи стражника с улицы. Даже если он сразу не проснулся, то будет привлекать внимание, если останется лежать на дороге». Страж послушно прогрохотал наружу и вернулся с бессознательным охранником на плече. Как только он прошел, я закрыл и запер дверь. «На лестницу!» Я махнул механизму, и тот прошел мимо меня через фойе. Огромные ступни стучали по камням, пока он не дошел до спиральных лестниц. Лестницы перекрывали большие ворота из перекрещенных железных прутьев с символом розы в каждом месте соединения. Многочисленные двери вели в комнаты или коридоры вокруг лестничного колодца. И основательный человек, или, по крайней мере, такой осторожный человек, как я, должен был сначала проверить первый этаж, чтобы обеспечить себе свободный путь отхода и убедиться, что никто не нападет со спины. С другой стороны, Адриздин почти наверняка пошел прямиком в камеру с нори с ордером на пытки. Я вставил ключ Локи в замок ворот и повернул. «На четвертый этаж, как и сказал этот человек». На первом этаже тюремщик очнулся от дремоты, едва не свалившись со стула. Ему удалось коротко крикнуть, прежде чем страж ударил его писарем. Знакомая человеческая вонь подсказала мне, что заключенных держат здесь, и отперев дверь с лестницы, я увидел спальню тюремщика, кладовую, шкаф и коридор, ведущий в проход, расположенный параллельно периметру башни, идущий по кругу между двумя концентрическими кольцами камер. Вдоль прохода виднелись тяжелые двери с маленькими зарешеченными окошками. Страж сложил охранника двери, охранника нижнего этажа, тюремщика и секретаря в первую камеру, удивив столь неожиданной компанией пожилого человека в лохмотьях. Вернувшись следом за стражем на лестнице, я услышал крики тревоги с этажей выше. Видимо, сдавленный крик тюремщика и последующий удар тупым инструментом не прошли незамеченными. «Верх, «Вверх! Вверх!» Я хлопнул руками. «А ты держись поближе!» Я жестом подозвал Хэннона к себе, держа наготовий меч. Теперь страх начал меня настигать. Страж шел впереди. Тюремщик на втором этаже охранял свое место, держа в руке обитую медью дубину. По бокам от него стояли два охранника с обнаженной сталью. Страж приблизился к ним, широко расставив руки, пока они недоверчиво смотрели на него. Тюремщик выронил дубину. Один охранник смог нерешительно нанести удар, скользнувший под оспехом солдата. И все трое попали в металлические объятия. «Запрём их!» Я пробежал вперед, чтобы отпереть дверь в коридор, а потом первую дверь по коридору. Страж прошел за мной и бросил своих пленников в камеру, которая на этот раз оказалась пустой. Быстро! Я не знал, сколько у нас есть времени, но точно знал, что оно быстро заканчивается. Страж собрался идти вверх по лестнице, и я следом за ним, но не успел он поставить ногу на первую ступень, как вниз по спирали с грохотом помчался тюремный охранник, вопя что-то вроде боевого клича, который звучал скорее как крик ужаса. И высоко подняв короткий меч. У него не было времени оценить, с чем он столкнулся, пока удар не отправил его в стену. Когда охранник отскочил от стены, страж схватил его обмякшее тело обеими руками. «Проклятие!» По алому пятну на каменной кладке было ясно, что дела охранника плохи. «Осторожнее, не надо их ранить!» «Возможно, я не самый великодушный человек, но по большей части я не склонен к убийствам. Дело в основном тут не в совести, а в брезгливости и в страхе перед последствиями. Хотя для адресдина я сделал бы исключение и называл бы это правосудием. Страж сделал еще три шага с охранником в руках, перепрыгивая по пять ступеней за раз и забрызгивая их кровью. Голова охранника без предупреждения поднялась, и валом месиве на месте левой стороны его головы блеснул расколотый череп. Он встретился со мной взглядом, и от холода в его глазах мои ноги ослабли, не в силах подниматься по лестнице. Хеннон врезался мне в спину. «Он мертв!» – запищал я от страха. Охранник начал вырываться из рук стражи. «Быстро, покончи с ним!» Голос вернулся ко мне. Страж выполнил инструкцию с жуткой эффективностью, вколотив стальной ладонью голову трупа в стену и давил, пока не осталось ничего, кроме пятна кровавой каши и осколков костей, сползающих по стене. Меня стошнило едкой желтой слизью на лестницу. «Держи тело и двигай дальше!» Я вытер рот ладонью и поискал, чем бы вытереть ладонь. Потом прошел мимо своей лужи и месива на стене, зажав больной нос, который от чего-то чертовски пульсировал, и попытался прикрыть глаза, чтобы не видеть все еще дергающийся труп в руке стража. По крайней мере, когда есть помощь, с ними легче разобраться. Хеннан шел сразу за мной, и, судя по голосу, боялся чуть меньше меня. Один мертвец не проблема, сказал я по прежнему гнусами. Теперь они знают, где я. «Если через эти глаза на нас смотрел мертвый король, то он, наверное, уже отправляет в нашу сторону всех мертвецов города. Я раздумывал, что будет ждать нас снаружи, когда мы спустимся по этим лестницам. До этих самых пор худшее, что показывало мне воображение, — это шеренги городской стражи». Мы вышли через арку из лестничной шахты на третий этаж, стараясь держаться поближе к стражу. Этаж был идентичен второму, только без тюремщика и охранников. Я видел короткий коридор в проход, который шел вокруг всей башни, Казалось, чего-то не хватало, но я не понимал, чего именно. Надо проверить, нет ли охранников. Нельзя, чтобы они сбежали и подняли тревогу. Или крались за нами. Страж сделал три шага по коридору. Еще один тяжелый шаг, и что-то огромное показалось сбоку, где его скрывала колонна лестницы. Оно выскочило, размахивая большой железной дверью, и сразу стало ясно, что на этом этаже показалось мне неправильным. Коридор к камерам должна была скрывать запертая дверь. Удар сбил стража с ног и отшвырнул к стене, в щепке расколотив стол тюремщика. Секунду мы с Хенноном в ужасе стояли, глядя на светящиеся медные глаза механического солдата, который был шире и выше стража. Тварь держала в своих клешнях над головой помятую железную дверь, готовясь расплющить нас, как мух. И в отличие от мух, ни один из нас не мог двигаться настолько быстро, когда солдат замахнулся дверью в нашу сторону. Зажужжали зубцы... Огромные латунные и медные мышцы напряглись, и железная дверь понеслась к нам, чтобы превратить нас в лепешки. Страж прыгнул на перерез, словно брошенной силой одной огромной скрученной пружины. Он проскочил под дверью, едва не снеся мне голову, и врезался в грудь новоприбывшего. Оба покатились по каменному полу и остановились только от удара противоположную стену. Потом поднялись, сцепившись в битве, держа руки друг друга и стараясь сломать друг другу какую-нибудь жизненно важную часть. «Надо помочь Стражу», — решительно сказал Хеннон, но сам даже не пошевелился. «Надо добраться до Снори и Туттугу, пока еще можем», — сказал я, хотя вместо этих слов едва не вырвалось «надо убегать, пока еще можем». Я схватил парня и толкнул его на лестницу. Позади нас два металлических бойца молотили друг друга, не заботясь ни о ком вокруг. Яростный пинок Стража выбил из угла коридора кусок камня размером почти с мою голову, который рикошетом отскочил от стены. Сложно сказать, кто побеждал, но хотя солдат башни был крупнее, стража впервые за несколько столетий полностью завели, и перевес в силе скоро дал о себе знать. Металл скрежетал по металлу, суставы трещали, арматура стонала от давления и все громче жужжали механизмы. «Ял!» – дернул меня Хеннон. От доспехов солдата башни отлетела заклепка и попала в арку над моей головой, раздробив небольшой участок каменной кладки. Поняв намек, я бросился назад и помчался мимо мальчишки вверх по лестнице.